Издательство Эксмо представляет Дарья Донцова Алые паруса, Синей бороды Читает Любовь Конева Глава первая Лучше кукушка в небе, чем кукушка в голове Тебе Агата не нравится? Осторожно осведомился Зарецкий Я ее совсем не знаю, ответила я Но то, что ты рассказала о ее проектах, меня немного пугает. Годунова — гениальный пиарщик!» — начал защищать Агату владелец издательства «Элефант». «Я с трудом уговорил ее заняться тобой». «Наверное, Агата работает за большие деньги», — предположила я. «В наши дни даже воробьи не вознаграждение требуют», — вздохнул Иван. «А уж рекламщики вообще тормоза потеряли» обдирают клиента как липку. Если результата нет, переваливают ответственность на объект своих стараний. Мы все сделали, а ваш человек нас не слушает. Иногда они правы. Могу рассказать забавную историю. Некоторые люди способны придумать нечто занимательное. Зарецкий весело улыбнулся. «Не у меня в «Элефанте»!» А в издательстве «Фарапель» есть автор Андрей Петрович Брукин. Пишет он под псевдонимом «Голицын-Оболенский». «Красиво», — отметила я. «Раздайте патроны, поручик Голицын, Корнет-Оболенский надеть ордена». Цитаты из песни «Поручик Голицын». Об авторе текста романса до сих пор идут споры. Одни считают, что это Георгий Иванович Гончаренко — В литературных кругах он известен под псевдонимом Юрий Галич. Его иногда путают с Александром Галичем. По другим источникам текст написали Кацишевский, Маклаков, Роменский и другие. Весь список тех, кому приписывают авторство, приводить не стоит. Ну, захотелось человеку стать дворянином. Простим ему эту слабость. «Да на здоровье!» – махнул рукой Иван. Но его детективы почти не продаются. Пишет он не особо увлекательно. Я бы от него избавился. Но Лёня, владелец Фарапель, не может послать Андрея куда подальше. Тот брат его жены. Ну и решил писатель пиар-акцию забацить. Но не обратился в агентство. Это дорого и часто не приносит должного результата. А теперь, внимание, оцени его задумку. «Два часа ночи. На МКАДе перестрелка. Движение не ахти какое, но машины есть. Водители и пассажиры видят джип, который стоит поперек дороги. Около него мужик мечется с пистолетом. Что народ делает?» «Притормаживает, снимает видео и дальше катит», — предположила я. «Умница!» — похвалил меня Зарецкий. Действие развивается так, как у нас теперь заведено. Раньше полиции на место прилетают желтуха, сплетник, болтун, водитель, писатель Эдмонд Галицына-Боленский, начинает раздавать интервью. "Эдмонд", хихикнула я. "Красиво подстать фамилии". "Подожди, веселиться", остановил меня Иван. "Писатель поведал такую историю, На него якобы напали бандиты, перегородили дорогу, обстреляли машину и велели «Немедленно прикажи изъять из продажи свою книгу «Гномы-три поросенка». В ней вся правда о нас». Писатель выхватил пистолет, стал обороняться, убил троих, остальные уехали, бросив трупы на дороге. «Раненые тоже были?» уточнила я. «Ты слушай, вопросы потом!» — продолжил Зарецкий. «Появились полицейские!» «Эксперт как начал ржать!» «Господин писатель! Вы держите в руке светозвуковой пистолет?» «Он еще называется стартовым!» «Внешне ствол выглядит как боевое оружие!» «С его помощью можно напугать кого-то, а застрелить только после переделки!» «Но у вас первозданный вариант, с виду совсем новый!» «И где трупы?» Это первый вопрос. Дальше. «Если ваш автомобиль подвергся обстрелу, попали, как вы утверждаете, в дверь водителя, то куда подевались следы от пуль? На двери нет даже мелкой царапины. Опять же, с ваших слов известно, что вас остановили, резко обогнав и встав поперек дороги. Снова недоумение. На асфальте нет признаков аварийного торможения. В следующий раз, когда вы решите инсценировать нападение на себя, зовите меня. За не очень крупную сумму подскажу, как организовать место преступления, чтобы над вами народ не ржал. Иван Николаевич полез в свой письменный стол. «Поручик Галицын, наверное, нашел режиссера спектакля в интернете, клюнул на объявление «Лучший пиар-агент Европы, руководитель рекламной команды Майкла Джексона сделает вас навсегда знаменитым». «Майкл Джексон — гениальный музыкант», — вздохнула я, но он скончался, поэтому его бывший пиарщик ищет работу» живет в задрипанске и берет смешные деньги объяснил зарецкий так вот агата не такая и у неё договорить ему не дал голос его помощницы галины иван николаевич к вам годунова впускай распорядился владелец элефанта в кабинет вошла стройная молодая женщина в розовом костюме зарецкий встал знакомьтесь девочки «Виола Тараканова, она же Вилка, она же Арина Виолова, автор популярных детективных романов Агата Михайловна Годунова, режиссер, владелец рекламного агентства «Зажги». «Очень приятно», — хором сказали мы с дамой. Гостья села рядом со мной, и мне стало понятно, что Агате не 30. Ей хорошо за 40. Выглядит она замечательно». Обхвату талии Годуновой позавидуют многие двадцатилетние. На ногах у нее лодочки с узким носом и на высоких каблуках. Я быстро спрятала под кресло свои лапы в кроссовках и пожалела, что, как всегда, поленилась накраситься по полной программе. «Начнем говорить о погоде, а потом перейдем к делам», — осведомился Зарецкий. «Предлагаю сразу заняться основной темой», — высказала свое мнение гостья. Зачем нам пустое, бла-бла? И чая, кофе мне не хочется. Уважаемая, э, в связи с большим количеством ваших имен, какое вы предпочитаете для рабочего общения? Ариной меня называют только читатели, объяснила я. Лучше виола или вилка. отчества уточнила Агата. Оно слишком сложное для произношения, ответила я. Давайте просто Виола. Не стану предлагать вам стандартные дурацкие варианты вроде «Молодой любовник», «Роман», «Скандальное расставание», начала Агата. «Смертельная болезнь тоже не нужна». Да, оба этих пиар-хода, несмотря на постоянное их использование разными чадящими или уже забытыми селебритис, могут принести успех. Вас пригласят в какое-то шоу, И очень скоро выяснится, что умирающая здорова, как корова. А любовник разболтает кому-то с пьяну, сколько ему заплатили за демонстрацию страсти к вам в соцсетях и на тусовках. Один раз испорченная репутация потом воняет всю жизнь. Я приготовила для вас особую историю. Вы жена успешного бизнесмена, но ваш муж Степан Дмитриев еще и владелец благотворительного агентства, основная задача которого — помощь невинно осужденным. Понятно, что в нем есть отдел, который занимается проверкой тех, кто утверждает, что их подставили. И детективное подразделение — его задача найти настоящего преступника и восстановить справедливость. Ваш супруг может выдать вам удостоверение сыщика — Я открыла сумочку и вытащила бордовую книжечку. «Вот оно!» «Отлично!» — обрадовалась собеседница. «Одной проблемой меньше!» «Итак, что я предлагаю?» «Неподалеку от Москвы есть городок Кустов. Он знаменит своим озером Счастье. Знаете о нем?» «Нет», — усмехнулся Зарецкий. «Вилка, ты в курсе?» «Впервые слышу про озеро», — призналась я. «Рассказываю», — заявила Агата.